Глава 51. Придёт ли помощь? Всё, что задумал король, как ни странно, получалось легко. Наместник быстро собрал не только драконов, но и оборотней, что готовы были сражаться за правое дело и настоящего короля. Правитель страны Шести закатов, как только услышал, что Фрейзер не только жив, но и был подло предан, сразу выслал своих воинов на подмогу. Собравлись все, на кого надеялся Фрейзер. Занятые у соседнего правителя магические камни были потрачены на магию, что помогла скрыть доставку оборотней драконами на три луны. Марвик, ты уверен, что твоя родственница справится с моим сыном? Он уж очень он силён, как бы не покалечил её. Карлик улыбнулся и в пятый раз заверил, что всё хорошо. Ребёнок спит, нянька греет молоко. Греет молоко. Перед глазами мужчины встал облик любимой Машеньки. Он живо представил, что они сидят дома, и это она греет молоко для малыша. «Вход в подземелье чуть правее!» Марвик прервал грустные мысли правителя. «Прибыл последний дракон. Выдвигаемся?» «Но нужно быть осторожными. Неизвестно, в каком состоянии туннель. Я сохранил несколько камней. Если что, сразу используй магию и укрепляй проход». Правитель протянул дядюшке оставшиеся магические артефакты. Марвик припрятал их. и кивнув, двинулся туда, где по его расчётам был забытый вход. Свитала. Король поднял голову вверх, посмотрел на угасающие звёзды и понял, что более подходящего момента для штурма и не придумать. В замке должны все спать. По движению руки Фрейзера небольшое войско двинулось вслед за карликом. Но только лишь те приблизились к проходу, как трава и земля, скрывавшие его, опали с небольшого холма. Возникло ярко магическое свечение. И чёрный рот вход начал выплёвывать ругающихся мужчин. Сказать, что собравшиеся на войну испугались? Нет, неправильно, они опешили, встали как вкопанные. Такого представления не ожидал никто. Первый вылетевший из магической дыры быстро огляделись, поняв, что вокруг свои, развернулись и, превозмогая боль, начали ловить тех, кто вылетал. Первым очнулся Фрейзер и кинулся помогать собрать им драконов, за ним все остальные. Раненым помочь! крикнул король, как только народ из чёрной дыры закончился. Генерал Даниэль, ты жив, мой друг? Марвик кинулся к Седовласому. Что произошло? Откуда вы летите? Я сам не понимаю, как такое случилось, но там была королева-мырель Констанция, которая спасла нас из заточения. Мы последние должны были уйти. Королева запирала проход, как из этого подземелья выскочил молодой наследник престола. и кинулся на руки к мамочке. А дальше я плохо, что помню. Сбивчиво рассказывал генерал Мариэль, наследник. Что за бред, прошептал Фрейзер. Выдвигаемся. С ранеными остаются два дракона, остальные все за мной, на спасение королевы и свержение подлых самозванцев. Все согласно кивнули и пошли за королём. Первым в проходе исчез Фрейзер, за ним генерал и Марвик. «Какая неожиданная радость!» Женский голос раздался над ухом девушки. «Сразу и королева, и наследник! А я все думала! Да как же он выжил-то без нашей Мариэль? А она жива, здорова, пряталась! Но как?» Возле горла Маша, держащей на руках малыша, появилось тонкое лезвие клинка. Мария замерла одновременно от ужаса, что возле горла нож и страха за малыша. Только бы ему не причинили вред и Женщина с силой сжала плечо поймы на беглянки и крикнула в сторону духов: "А ну брысь, пока вас не развеяло как пыль". Увидев, что те не слушаются, посильнее нажала на горло их хозяки. "С вами я попозже разберусь, занятные духи". Женщина, видя, как те исчезли, не выпуская руки Маши, толкнула ту в сторону ближайшего кресла. Генерал улыбнулся и подошёл к доствующей королеве. "Ваше величество, шевий" Позвольте мне. Генерал Трэвис, лучше прикажите зажечь свет в зале, подать ужин и попробуйте поймать беглецов. С преступницей я как-нибудь справлюсь. Раздражённая тем, что всё идёт не по её плану, прикрикнула на мужчину в достущее королева. "Ха, и Марвика найди, пусть приведёт". Мужчина улыбнулся, низко поклонился и вышел. Королева долгую минуту смотрела на испуганную девушку, прижимавшую к себе крёлого дракончика, и вдруг произнесла: "А ты ведь не мерель, Констанция". Шеви быстро подошла к Маше и наклонившись, прошептала: "Королева Мари давно бы кинулась драться, пытаться меня убить. Именно я бросила ей в спину заклинание, которое никто не смог бы пережить, и именно мой сын убил Фрейзера с Самери". Говори, кто ты? Не успела Маша ответить, как дверь распахнулась, и в зал вошли слуги. Кто зажёг свет, кто накрывал ужин, не прошло и 5 минут, как зал блестел, а вышколенная прислуга бесшумно испарилась. Тёмный туман окутывал девичьи ноги, не давая той пошевелить ими. Мама, что тут происходит? В дверь вошёл наследник достучи королевы. Мария смотрела то на нордическую королеву, то на ее надменного сына. Поможет ли он? Спасет? Но зачем? Чтобы сделать своей игрушкой? Маша мысленно застонала. Дракончик на коленях беспокойно заезал.